Триста шестьдесят «Владыка, хочу знать в луче твоем, что происходит на родине. Слушай, сын мой, силен дух народный, непобедим. Ни иго татарское, ни нашествие на племянников, ни бедствие внешне, ничто не победило его и не победит. К учению моему... Приуготовляю дух великого народа. испытание, ступени подхода. Все во благо. Трудно, но во благо. Закалил в испытаниях и подготовил. Власть будет достойной восставшего духа. Зрячие будут вести. Направляю события к концу предначертанному. И каждый шаг приближающий. Кто-то хочет сделать по-своему. Против меня... Кто-то руку свою прилагает, но моя у руля, а потому прилагают лишь к веслам. Что впереди? Свет близкий и радость общенародная. Не надо смущаться ничем, но крепко ждать завещанного. Говорю, о чертоге бывало. Надо взойти любимой стране на гору счастья, но труден подъем. Будет уходить все... Часто сменяющимся ступенем восхождения несоответствующие и тем более препятствующие. Не для того миллионы трудов и жертв, чтобы из-за одного или нескольких препятствующих замедлить путь победный. Нужные собираются к сроку по степени надобности. Для каждой работы свои. Но самое нужное будет учение провозвести. «Зарок положил на срок». Придет срок, и зарок будет снят, и силы зароком сдерживаемые хлынут, как воды, на истомленную зноем почву. Истомлена почва и жаждет воды живой. Много жаждущих яра созрели побеги, и поле готово для жатвы. Из лучших зерен отбьем лучшие для следующего посева. Сеятели готовим. Запись ведешь, сын мой, верно, по мысли моей. Нам не важно, кто уйдет раньше кого и как, но радостно быть в преддверии долгожданного. Мы мыслим возрождение духа народного в утверждении его воли, не худших, но лучших доселе в тени бывших, и вновь появляющиеся у власти будут лучше, чище и выше предшественников своих. Не надо требовать чистоты от метлы метущей, лишь бы чисто. чистом. Стервятником родину, окружившим пожива не будет. Партии соберет лучших, и лучшие выявят чайни народа. Едино будет стадо, а я пастырь. Ненавидимые будут спасителями. Надо иметь силу фокуса земного объединяющего. Сущность будет меняться до противоположной точки своего выражения, но форма объединяющая останется». Новое остается неприкосновенным, если оно во благо. К прошлому нет и не может быть возврата, и новое новым, рожденным от Духа, станет народ в Духе воскресший, и ярая жизнь заискрится мощным потоком в области Духа. Без дом придет великое будущее, близость свершения завещанного указуем.